29 мая, суббота. Наступила долгожданная и пугающая суббота. Сам обещал забрать меня вечером. Поедем выполнять миссию ревности. До сих пор не понимаю, зачем я согласилась. Собиралась как на свидание, хотела показать, что я лучше той, ради кого он так старается. Долго выбирала, что надеть, и спустя час вся одежда валялась по комнате, а в гардеробную не зайти. В итоге решила надеть темно-красное платье без рукавов, с поясом на талии, его расклешенная длина доходила до колен, и к нему обула черные туфли на невысоком каблуке с ремешком на щиколотке. Выбрала сумку и украшения, накрасилась, выбрав вместо яркой помады прозрачный блеск, и перешла к прическе. Время поджимало, но быть красивой не только часть его плана, но и моего личного тоже. Накрутив волосы, посмотрелась в зеркало и решила, что если сегодня она отдаст предпочтение своей бывшей, а не мне, то пусть катится к чёрту. Зазвонил телефон. Сэм ждал меня внизу на своей машине. Увидела его в окне. Он как всегда в брюках, футболке и пиджаке с закатанными до локтей рукавами, идеальный каждой чертой лица. Взгляд заставляющий забыть всё произошедшее секунду назад. голос, манящий слушать только его и идти за ним куда бы ни позвал, верить, делать, что бы он не сказал. Так, ладно, это перебор, без последнего. Но суть вы поняли. Меня к нему адски тянуло. Вышла из дома, закрыла дверь и игнорируя Сэма, направилась к машине. Сэм с улыбкой произнёс: "Привет, моя хорошая" и потянулся ко мне. "Что ты делаешь?" С обидой, что игра началась, осекла его действие. «А ли она обиделась?» «Убери от меня руки, рано играешь», — твердо ответила я. «Вот, значит, как». «Хорошо». Не понимаю, чему так удивился Сэм. «Как же ты теперь мне поможешь, если будешь так себя вести? Хотя делась ты подходяще». И оценив взглядом, добавил. «Мне нравится». Он погладил меня по щеке, а я ударила по руке, со злостью глянув на него. «Знаешь, как мне хочется...» не успел договорить Сэм, сжимая кулак. Что, прервала я его. Обнять. Видно, что тебе нежности и любви не хватает, добавил Сэм, игнорируя мои слова, разозлив меня сильнее. Насильно не заставляю со мной ехать. Сэм обошёл машину и сел в неё, хлопнув дверью. Я тоже поспешила сесть, боясь, что он уедет, ведь у меня есть свой план на вечер. Хотелось заплакать, то ли от злости на своё поведение, то ли от ревности. Но я сдержалась. Почему мне не помог тот порошок? Через некоторое время, взглянув на Сэма, спросила я: "Когда? Ты уже забыл после клуба?" "Потому что Франклин ввёл лекарство, которое нельзя мешать с алкоголем. Не благодари." "Что за лекарство?" интересовалась я. "Современная медицина, часть моей разработки. Всё, что тебе стоит знать." "Ну, конечно, мне совсем ничего не стоит знать." По пути в бар-клуб Брест мы молча слушали музыку, играющую по радио. Бар находится на окраине города, в противоположной стороне от моего дома. В Брест сложно попасть, но как говорил Сэм, ему можно всё и везде. От скорости не успевала ни на чём зафиксировать взгляд, и оставалось только смотреть вперёд. Поэтому краем глаза заметила, как сам изредка поглядывал на меня. Сейчас мечтала, чтобы он взял меня за руку, коснулся, обнял и поцеловал без дурацкой просьбы заставить девушку ревновать. А если они не расставались? Но ну, я ничего не могла бы ему сказать и тем более решиться на первые шаги. Стало неловко. Моя инициатива все бы испортила. Лучше пусть все остается как есть. Может, после вечера он перестанет со мной общаться. Грустно. Грустно. Но адекватная часть меня хотела избавиться от присутствия Сэма в моей жизни. "Аля, ты всё ещё можешь отказаться, и я отвезу тебя домой", сказал Сэм. Наверное, заметил моё молчание и отстранённость. "Нет, всё нормально, если договорились, значит, едем", собрав всё самообладание, проговорила я и немного улыбнулась для вида. Ага, хочет избавиться от меня пораньше, а сам сразу поедет к ней. Нет уж, я не упущу шанс побыть с ним и изменить ситуацию. Хорошо, что мы подъезжали к бару, не то планировала высказать ему пару едких слов. Ты даже не хочешь попытаться узнать меня, пробурчал Сэм. Я уже всё знаю. Ты ничего не знаешь. Боишься признаться, что влюбилась? Что? Я в тебя засмеялся, я. Мы приехали, сказал Сэм и заблокировал двери. Прекрасно, сухо ответила я и вышла, хлопнув дверью. Не дожидаясь Сэма, пошла в бар. Внутри мне понравилась располагающая атмосфера. Ещё не закончился вечер сальсы, и музыка приободрила меня. Сразу захотелось танцевать. Сэм подошёл, подал руку и проводил к нашему столику с диванами. Сейчас приду. Закажи пока что, захочешь на свой вкус. Недолго думая, заказала себе тирамису и коктейль, а Сэму чай. Вечер сальсы скоро подойдёт к концу. Последние два танца и скоро мы пригласим диджея Jay-Why, сказал ведущий. Вскоре подошёл Сэм и подал руку. "Прошу". Я заулыбалась и приняла его приглашение. Сэм закружил меня в сальсе. Еле успевала вспоминать движения, следуя его ведению в танце. Музыка сменила темп, и танец стал медленнее, спокойнее, а мы ближе. Наконец-то смогли танцевать вплотную друг к другу. Сэм обвил руками талию, крепко прижимая к себе. Перенесла его руки вверх и обвела шею. Наши носы соприкоснулись. Стало неловко от такой близости. Шаги простые, но сам танец страстный, интимный и чувственный. Мы шагали из стороны в сторону, и на акцент музыки Сэм наклонил меня назад, проведя полукруг, поддерживая за спину. Меня сильно удивило, что он умеет танцевать сальсу и бачату. Общее увлечение поможет сблизиться. Вмиг забыла о желании больше с ним не видеться и успокоила отдалённые переживания мыслью «Это в последний раз!» «Ты танцуешь сальсу?» «Да, как и ты», — Сэм улыбнулся мне. «Откуда ты узнал? Я не рассказывала». «Я всё о тебе знаю». Сэм не отводил от меня взгляд, и, тесно прижавшись, мы продолжили танцевать. «Меня должно это пугать?» «А тебя это пугает?» «Пока нет». Я полностью расслабилась в объятиях. Его прикосновения сводили с ума. Танец закончился, и мы вернулись за наш столик. Сэм плюхнулся рядом на диване и приобнял. Можно тебе задать один вопрос, поинтересовалась я. Попробуй. Сергей, твой друг. Он откуда? Чем занимается? А какая у него фамилия? Я долго не могла решиться спросить напрямую, но мне важно узнать. Вдруг он мой Сергей. У тебя к нему личный интерес? Иначе не могу разглашать персональную информацию, только если он сам захочет. Спроси тогда у него, помнит ли он Илу. Кого? смутившись спросил Сэм. Просто спроси. О'кей. Повисло молчание, и я решила сменить тему. Что у тебя интересного? Ничего, а у тебя? Сэм засмеялся, не ожидая такого обдениного вопроса. Ездила на работу, встретилась там с Айше. Как Айше? А почему на тебя интересует? Ты ревнуешь? Сэм сделал глоток коктейля. Когда я упустила момент, как вместо чая ему принесли то же, что и мне. Нет, мы обсуждали её нового парня, Ачеля. Ачель? Ачель Гера? Да, он. А ты откуда знаешь? Удивилась я. Он такой один. Она рассказывала, что он занимается бизнесом и чем-то ещё владеет, а я пыталась убедить, что он странный. И ещё бы. Ты что-то знаешь, скажи мне. Держись от него подальше. Ни при каких обстоятельствах не обращайся, а лучше избегай встреч с ним. И посоветовала бы то же самое подруге. А что с ним такое? Его слова звучали неубедительно, больше говорила его ревность. Он занимается плохими вещами. «Это какими же?» «Я не могу тебе рассказать, но говорю, держаться от него подальше». «И почему я должна держаться от него подальше, если не знаю, к чему?» «Боюсь, ты не захочешь узнать», — еле слышно проговорил Сэм, приблизился и сказал на уху. «Потому что я так сказал». «Ну, конечно», — возмущенно ответила я, — «это все меняет. Смотри, у бара стоит девушка, Эстефания». Сем поменял тему, но напряжение ещё витало в воздухе. Ты готова? К чему? Не успела я договорить, как он поцеловал, положив руки на Наталью, медленно притягивая к себе. Я ответила лёгким желанием и растворилась в объятиях, забыв про Ачеля, про Стефанию, про игру и о том, что нашей симпатии наступит конец через пару часов или минут. Его действия оказались слишком реалистичными. Приятное чувство стягивало и пульсировало внутри живота. По спине прошла лёгкая дрожь. Музыка стала тише. Время остановилось. Все ощущения обострились. Он посмотрел на меня, на миг дала себе насладиться поцелуем, но сам отстранился, оглядываясь по сторонам. Не упуская момент, повернула его голову к себе и приблизилась к губам, не решаясь поцеловать первой. Она всё ещё смотрит, соврала я. Сем посмотрел в глаза и сказал на ухо: "Не люблю, когда мне вру". И отодвинулся. "Спасибо за помощь". "Эстефания достаточно увидела", с холодом выпалил он. Меня глубоко взмутили и обидели его слова. Получается, у него нет желания поцеловать или обнять меня, только чтобы заставить Эстефанию ревновать. "Да что с тобой сегодня такое?" возмущённо спросила я. "А с тобой? Забыл для чего здесь?" грубо сказал Сем. Я думала, что ты думала. Сам облокотился о спинку дивана и сухмелкой глянул на меня. "Ничего", с презрением ответил я, скривив лицо. "Спасибо за помощь, тебя отвезти домой". Не ожидала такой смены настроения и тона. В секунду назад была лагонь, а сейчас облили ледяной водой. "И зачем вести меня домой, если у него тут девушка? Мы втроём поедем, что ли?" "Если хочешь, иди к своей Стефании, но я остаюсь". Найду кого-то более тактичного, выпалила я, и, смотря на Сэма, допила коктейль. О, моя любимая песня. Я поставила бокал на стол и направилась к толпе танцующих. Попробуй, сказал Сэм вслед, и уверенно развалившись на диване, стал наблюдать за мной. Разозлившись на него, я ушла танцевать. Сегодня меня замечали многие мужчины, внимания не лишена. Они танцевали, окружая Один позволил себе обнять за талию, и я пристально наблюдала за Семом, за его реакцией, станет ли вноват. Ловила его горящий и одновременно равнодушный взгляд. Виляла бёдрами в ритм песни, водя по себе руками и заметила, как сам ушёл. Из далека проследила за ним и увидела, как он подошёл к девушке, той самой Стефании. Обнял её с руками и поцеловал в губы. Нацеленная перенять всё внимание Сема на себя, полностью оттолкнула его. подошла к барной стойке. Моя невозмутимость готова разлететься в дребезги. Мужчина, чье внимание я привлекла сегодня на самом деле, подошел и приобнял сзади, и я почувствовала прикосновение его губ на шее, противные ощущения чужого человека. Хотелось оттолкнуть его, но, заметив, как подошел Сэм, наоборот, повернулась к незнакомому мужчине. «Закажи нам выпить». Я флиртовала взглядом к мужчине и, зная, что Сэм в полуметре пристально наблюдает. И хватит. Перехватил со мной бокал. Мы уходим. Запиши нам ещё счёт, сказал он бармену, но и обратился ко мне, сверля чёрным взглядом. Мы уходим. Чего ты пристал ко мне? огрызнувшись, отвернулась от Сэма. Ты ещё не поняла? он подошёл, отдёрнув от незнакомому мужчины. Хватило взгляда Сэма, чтобы мужчина показал, что не имеет на меня никаких планов и ушёл. Сэм схватил меня за руку и потащил за собой. Я остановилась. Отпусти. Что ты делаешь? Мне больно. Я остаюсь. Правда? Хорошо, оставайся. Подожду в машине, пока ты со всеми перетанцуешь или хочешь уехать с тем придурком? Тебе какое дело? Уезжай и девушку свою не забудь. Сэм пытался увести меня, но я вывернулась и дала пощёчину, испугавшись своего же действия. Да что тебе нужно? И так испортил мне вечер. Всем игнорируя, пошёл в сторону выхода. Немного постояв, пошла за ним. Не оставаться же мне тут одной, не пойми, с кем ночу на окраине города. Молчи села к нему в машину. Вечер испорчен. А как же твоя девушка? Оставил её там? Замолчи, пожалуйста, или сейчас высажу. Решила не проверять предел его внезапной злости и, откинувшись на сиденье, чикс какое-то время заснула. Сам разбудил меня. Где мы? Спросоня не сразу поняла, что происходит и где я. У твоего дома. Мы приехали. Быстро отстегнув ремень безопасности, дёрнула ручку двери, чтобы выйти, как сам взял меня за руку. Аля, послушай. В сердце кольнуло, но решила остаться непоколебимой. Ведь я должна отпустить его. Что мне слушать? Ты всё сказал. Нет? Ты о чём? Я выполнила твою просьбу. Больше никто никому ничего не должен. — Если ты ради долга пошла, тогда это полностью оправдывает твое вызывающее и наплевательское отношение. — Зачем сейчас такое говоришь? А ты не для этого позвал? — Ты забыла, что произошло два дня назад? — Ты... — О чем-то? Что произошло? — Ты попала в аварию. — А, спасибо большое, что позвонил в полицию, меня отпустили, — произнесла я без капли благодарности. — Значит, не помнишь, — тихо произнес Сэм. — Что не помню? Впрочем, не важно. — Что? Больше не хочу тебя видеть в своей жизни. Я вырвалась и побежала домой. Закрыла дверь и, не отходя, прислонилась спиной. Все, нужно выбросить его из головы. Какие мне еще нужны аргументы?» Постояв, собралась с мыслями и пошла в душ. В дверь постучали. В окне увидела Сэма и вышла на улицу, закрыв дверь. «Внутрь не пустишь?» — спросил он, улыбаясь. «Нет, уходи». Только после того, как, глядя в глаза, скажешь, что больше никогда не хочешь меня видеть, и тогда больше меня не увидишь. Я отвела глаза и через некоторое время промямлила. Не буду повторять. Скажи мне, глядя в глаза, и я уйду. Взглянув на Сэма и минуту подумав, сказала. Уходи. Не хочу тебя больше видеть. Он глянул на меня в последний раз и пошел к машине. Постояв на месте, я догнала Сэма и коснулась его руки. Всем. Что тебе? Он холодно оглядел меня, что усложнило мою решимость. Подойдя ближе, вдохнула запах, но не знала, как к нему подступиться. Он отчуждённо стоял, такой неприступный, как холодная стена. Останься. Ты нужен мне. Взяв его за руку, пыталась дотянуться, чтобы поцеловать. Сам мне ответил. Молча вырвался, сел в машину и уехал. Проснулась посреди ночи от стука дождя. После реалистичного сна не смогла выбросить сам из головы и сожалела о вечере. Стало стыдно за своё поведение, слова и действия. Хотелось всё вернуть, изменить, признаться, а там будет что будет.